Глава 11, где в Теско произносят что-то вроде молитвы и много негодуют. Лис, как и Тельми, толком не спалось. На следующий день, сонно бродя по Теско среди корзин и тележек, брокколи и булочек, не забыть, Джейкоб решительно отказался от тефтелей и перешёл на сэндвичи с индейкой. Она осознала, что утро и впрямь приносит свежие мысли. Полиция задаёт вопросы, Ну и что в этом такого? Это их работа в случае внезапной смерти. Да и они не выглядели слишком уж взволнованными. Она вспомнила детектива Донну, беззаботно глядящую на зарождающиеся примулы, сопение и шмыгание констабля Триш. Не отдавая себе отчета, Лиз бросила в тележку две упаковки порошков от простуды. Правда заключалась в том, это был тот тип правды, о которой гораздо лучше размышлять здесь, в Теско, в 10.30 утра. они в ненастные и ночные часы что люди смертны и порой смерть наступает внезапно люди она посмотрела на окружающих каждую неделю выбирают мюсли, спелый помидор и мусорные мешки, а потом наступает конец и даже если топси действительно перепутала таблетки от сердца, что с того? В этом нет ничего зловещего. А та ситуация с банковским мошенничеством просто совпадение. Неприятное, но совпадение. Всё сходилось. Но почему же тогда она постоянно ощущает это леденящее душу беспокойство? Как и Тельма ранее, Лиз вознесла молитву. Вернее, что-то вроде молитвы. Ухватившись за ручку тележки в отделе готовой еды, она обратилась к любым высшим силам, которые были готовы услышать её усталый разум. «Как бы мне отпустить всё это?» В течение многих лет... Лис воспринимала Бога в двух ипостасях. С одной стороны, это добрый дух, которого прославляют на Рождество, накинув кафейное полотенце на голову во время спектакля, и на Пасху, подготовив километры яркой папиросной бумаги. На протяжении 36 лет она рассказывала детям о нём наряду с лягушачьей игрой, самыми важными профессиями и счётом до 10. Вторая его ипостась, однако, была куда суровее. небесное божество готовое нахмуриться и недобрительно покачать пальцем, когда она втискивалась на последнее парковочное место или проходила мимо продавца уличных газет. В последнее время это полярное представление менялось. Выход на пенсию, смерть родителей, подозрения на рак у Деррика и следом моменты внезапного покоя в солнечные дни. Она начала задумываться, что возможно, её прежнее восприятие было слишком упрощённым, И во всём этом кроется нечто большее. И всё же на данном этапе своей жизни Лис твёрдо верила, что любые ответы на вопросы, обращённые к Всевышнему, будут сопровождаться грозным негодующим перстом. И вот почему она не сразу опознала маленькую фигурку в ярком березовом пиджаке, хмуро уставившуюся на пачку куриных палочек, как ответ на свою молитву. Паула некогда училась в школе Святого Варнавы, А впоследствии домработница Топси подняла голову, заметила Лис и посмотрел на неё без всякого удивления. "Вот только посмотрите на это", она с отвращением помахала куриными палочками. "Подорожали на 50 пенсов, а упаковка-то вдвое меньше, чем год назад. Кошмар", произнесла Паула, энергично разрывая и высыпая два пакетика сахара в кофе. Она злобно оглядела кафе «Оазис покупателя». «Свершеннейший кошмар от и до». Но она становилась, упокой Господь ее душу, не от мира сего. Так было с моей матерью. Я точно знала, к чему все идет». Лис с надеждой посмотрела на женщину, которую Кайлен окрестила святой. Если кто и мог унять тревожные мысли о Топси, так это Паула с её фирменными едкими и категоричными замечаниями. И у неё было два основных воспоминания, связанных с ней. Первое: что бы ни происходило в жизни, стакан Паулы был всегда более чем наполовину пуст. Всякий раз, когда Лиза думала о ней, в её памяти всплывало агрессивное мытьё полов, сопровождаемое горькими монологами с неизменным мотивом: это отвратительно. Второе. Сын Паулы, Найджел, с ранних лет получивший прозвище Рокки, после того как ударил лампой хулигана в двое старше себя, который после фальстарта, завершившегося тремя месяцами в учреждении для малолетних правонарушителей, нашёл работу стриптизёром в составе популярной местной группы, известной как Северные рыцари. В странном контрасте с непрекращающейся горькой усталостью от мира, Был в отношении Паулы к выбранной сыном профессии что-то трогательно невинное. В то время как большинство родителей старались бы лишний раз не упоминать о таком, уголок котельной всегда был увешен фотографиями Эроки с её идеальной белоснежной улыбкой и потрясающими голубыми глазами в различных стадиях молодости. "Сейчас", сообщила ей Паула, пока они стояли в очереди за кофе. "Он работает в продажах, и дела идут в гору". настолько, что он уже купил шикарную машину в том шикарном автосалоне в Бороу-Бридже. Лес не была уверена, правда ли это, но одно было очевидно. Паола верила каждому слову сына о его успехах. Заказав кофе, они сели за столик, и разговор резко перешёл на Топси. Её нельзя было оставлять на произвол судьбы. Не в таком состоянии, никогда. Отвратительно, скажу я вам, а её дочери плевать. «Какая Лен рассказала мне, как много вы для нее делали», — дипломатично сказала Лис. «Она рассказала, как подозревала меня в краже денег и натравила на меня полицию». Паула с коронным возмущением выпитила грудь и плечи. Этот жест был прекрасно знаком Лис. «Нет». Полиция нагрянула чуть ли не на следующий день. «С банковского счета миссис Джой сняли 400 фунтов стерлингов». «Не знаю ли я, мол, что-нибудь об этом?» «Нет», — говорю я. «И более того, прежде чем вы покинете этот дом, я хочу, чтобы вы обыскали мою сумочку и мои карманы. Вообще-то вам лучше обыскать всё вокруг. А пока вы это делаете, я расскажу, какие деньги и где вы найдёте. Банку из-под варенья, где лежат 20 пенсов на рак. Вот так-то». Это заставило их замолчать. «То есть пропали какие-то деньги?» «Сняли с её карты, ага». «Но разве сама Топси не могла этого сделать? Она же не отдавала себе отчёт». «Ей пришлось бы сильно постараться», — мрачно улыбнулась Паула. «Денежки-то сняли после её смерти, в воскресенье утром, как они сказали, и сняли их в этом банкомате на улице». Лиз перевела взгляд на банкомат напротив залитой дождём парковки, словно ожидая увидеть там зловещую фигуру, в красно-чёрной полосатой майке и чёрной маске терпеливо стоящую в очереди она снова посмотрела на паулу они выяснили кто их снял паула снова фыркнула оказалось никакого преступления-то и не было это меледи кэлен перепутала карточки жаль что она не поняла это до того как ко мне в дверь постучала полиция и подумать только сляняла в олгарвы оставив бедняжку одну однёшеньку но это было для неё в порядке вещей. Лис издала нейтральный звук. «Я бы сама навестила миссис Джой, то только на широке выступала в Клитерпсе, и я присматривала за Ческой и Рубеном. Я сказала, Кэлли Энн, меня не будет в эти выходные, я сижу с внуками». Но как пить дать у неё в одно ухо, влетела, а в другое вылетела. Как обычно. И вот в воскресенье утром мне звонит Кэлли Энн в ужасном состоянии, Никак не может разбудить мать. Буря эмоций. Она мрачно покачала головой. Если б только она сказала, что уезжает в Алгарве, я бы что-нибудь придумала. Конечно, я бы что-нибудь придумала. Как я поняла, она собралась в последнюю минуту. Паула издала фирменный и неодобрительный звук, нечто среднее между фырканьем и сопеньем. Сколько времени нужно на один телефонный звонок? Возможно, она не хотела вас беспокоить. то та раньше это никогда её не останавливало. Это выражение лица Паулы было слишком хорошо знакомо Лис. Тот ужасный раз, когда Пэт дёрнула посыпать бумажные фигурки блёстками. Забота о матери наверняка отнимала у неё столько сил, сказала Лис. В ответ снова раздалось фырканье, ещё более выразительное и злобное. Отсутствие присмотра, перепутанные таблетки, Всё это вырисовывалось в трагическую, но цельную картину. «Кэлли Энн, наверное, было очень тяжело», — заметила она. «Я вам кое-что скажу, Лиз». Тон Паулы был мрачным. Она разглаживала фольгу с таким видом, будто точила лезвие. «Мадам Кэлли Энн!» И знать ничего не желала, когда дело касалось матери. Я буквально заставляла её признать проблему. «Кэлли Энн», — говорила я, — «меня беспокоит ваша мама». С моей было так же, я знаю, как это развивается. Такое трудно признать. Можно отмахнуться, да только дело это не решит. Паула никогда не отличалась умением выслушивать чужие аргументы. Я говорила ей: "Кэлен, послушайте мой совет, обратитесь к доктору". И ничего. Но ведь в конце концов она так и сделала, только после того, как у них увели все деньги. Вот тогда-то она поняла, что ей пора поднять свой большой зад и что-то сделать. «Это так ужасно!» — вздохнула Лис. «Деньги исчезли так просто!» В первый раз я разговаривала с тем мерзавцем. «Конечно, откуда мне было это знать?» «Здравствуйте, это миссис Джой?» Говорит он с таким приятным шотландским акцентом. «Я звоню из отдела по борьбе с мошенничеством банка «Ройл-Йорк». Ну, я и пошла за ней. Да только он уже трубку повесил. Странное дело». И тогда Рокки и сказала, «Не нравится мне это». А Уэйн из «Рыцарей» сказал, что это похоже на какие-то махинации. И Рокки почитал про такое в интернете. «И вот звоню я, значит, мадам Кэлли Энн, и что слышу в ответ?» Она выдержала паузу, но Лис промолчала. Паула обожала риторические вопросы. «Если это важно, они перезвонят». Паула покачала головой с видом человека, чьи мрачные пророчества были проигнорированы. Но «Ну, перезвонили они. Да ещё как. И вот я снова говорю Кэлен, вашей маме тут перезвонили из банка и велели перевести куда-то деньги. И всё это мне очень не нравится, скажу я вам. И знаете, сколько она выжидала? 3 дня. Три пальца с ярким оранжевым лаком постучали по пластиковой столешнице. Ну, разумеется, к тому времени было уже поздно. Это, наверное, так ужасно для мадам Кэлен само собой. Не думаю, что миссис Джобиднёшка поняла, что случилось. Я прихожу, а там царит бедлам. Кэлен гудит и булькает, а это её бестолковая подружка что-то там вещает, просто кошмар. А тут ещё беда лашка миссис Джой не о чём не догадывается, что происходит, Паула спрашивает она. Какой-то бардак, говорю я. Пойдёмте лучше телеигру с вами посмотрим. Паула перевела взгляд на кофе. Скажу вам честно, лис, как-то не ужасно, но так лучше для неё. Через это очень трудно проходить. А если твоим родным и близким наплевать, то и подавно. Женщина вздохнула. Она так мирно выглядела в своём любимом кресле. В её голосе не осталось ни следа едкости, но появилась хорошо знакомая Лис Дрош. Она положила ладонь поверх руки Паулы, и они молча почтили память Топси в кафе «Оазис покупателя». «То есть вы думаете, всё дело в перепутанных таблетках?» — в конце концов спросила Лис. «Ну а в чём же ещё?» — откликнулась Паула, доставая из рукава салфетку. Лис показалась или в её голосе прорезалась язвительная нотка? Она была в таком состоянии, что это неудивительно. Она засунула салфетку обратно. Это был лишь вопрос времени. В конце концов, дошло же дело до пожарной сигнализации. Пожарной сигнализации? В ту субботу, когда все и случилось. Я позвонила миссис Джой, когда вернулась от Рокки. Понятия не имела, что Кэллиэн была в отъезде. И сигнализация пищала на заднем плане. Я говорю, что происходит? Что-то горит? Но ведь никаких следов возгорания не было, уточнила Лис. Кэлену уж точно бы упомянула о пожаре. Она куда-то нажала и всё прекратилось. Но я о чём говорю-то? Раз сигнализация сработала, значит, она что-то сожгла. Так что если бы не таблетки, так что-то другое бы. Она посмотрела в окно на залитую дождём автостоянку. На её глазах снова выступили слёзы. Лис сжала руку Паулы. На душе стало легче. Очень грустно, но определённо легче. Паула согласилась с тем, что топси путала таблетки, и её ничего не настораживало. И что до той фразы, которую услышала Тельма, что ж, больным людям не всегда можно доверять. Мать Деррика как-то наставила, будто Валдуникан гостил у них на выходных. Лист взяла ключи от машины, пора ехать. Например, она не запирала заднюю дверь. Пауло покачала головой. Вечно забывала об этом. Кто угодно мог войти в дом, как и сказала Дасти Уэбстер. Дасти Уэбстер женщина, которая живёт поблизости. Я встретил её, когда приходила позже. Она говорит, ей показалось, будто кто-то слонялся вокруг дома в ту ночь. Я сказал, что это ей чудится из-за лекарств, и она успокоилась. Тревога нахлынула с новой силой. По затылку Лис пробежала ледяная дрожь, и она выпустила из рук ключи от машины. Она уже собиралась задать вопрос, как возле столика послышался бодрый голос. "Мама, я же просил тебя подождать на парковке". Лис поразили невероятный загар, не менее невероятные белоснежные зубы и аромат чего-то дорогого. "Я просто разговаривала с миссис Ньюсом", сказала Паула. «Рокки забирает меня из магазина по понедельникам. Ты помнишь, миссис Ньюсом, Рокки?» «Помню. Как поживаете, Лис?» Ей было неприятно, как легко и непринужденно он назвал её по имени. Тридцать с лишним лет назад эта солнечная улыбка выручала его из неприятностей, а если нет, на смену ей приходил поток душераздирающих рыданий». При этом, как выяснилось позже, он не гнушался демонстрировать в подсобке свои достоинства в обмен на карточки для настольной игры, казерные карты. "Неплохо, а вы?" спросила Лисс с обычным чувством лёгкого смущения, не в силах избавиться от мысли, как он стрягивает себе одежду под оглушительные вопли и размахивание просекко. "Хорошо, Лисс, благодарю. Очень много дел". Его улыбка ни на йоту не изменилась. Неужели он отбелил зубы? Но Рассмотрев его поближе, Лис заметил, что годы уже оставили на нём свой отпечаток. На его загорелой коже появились морщины, вероятно на наследие бесконечных ламп в солярии. «Сколько ему сейчас лет?» «Ваша мама сказала, вы работаете в продажах». «Всё так. Глава отдела закупок в местной крупной компании». Судя по его тону, это должно было быть что-то сродни Харви Николс, не меньше. и по-прежнему состояю в числе рыцарей. Лёгкая улыбка. Не могу их подвести после стольких лет. Понятно. Лись не знала, что на это ответить. В ситуации с северными рыцарями обычные вежливые расспросы о работе выглядели неуместным. Роки, казалось, уловил её беспокойство. Улыбка стала шире, и с щегальским жестом он достал глянцевую листовку. На лицевой стороне были изображены семь мужчин, одетых, вернее, почти одетых в костюмы викингов. Осмелишься ли ты встретиться лицом к лицу с северными рыцарями, кричал готический розовый шрифт. Вы должны как-нибудь прийти на наше выступление. Кстати об этом, он обратил свою лёгкую улыбку к Пауле. Уэнс спросил, можешь ли ты прийти в понедельник, а не во вторник? Во вторник у него прослушивание, а мне нужно быть в Потте фракте. Я полагаю, ты попросишь меня присмотреть за Ческой и Рубином. Ворчливый тон Паулы не мог скрыть того факта, что для неё весь мир крутился вокруг внуков. Угадала. Он достал из сумки с продуктами злаковый батончик и снял обёртку. "Это что ещё за новости?" сказала Паула с притворным возмущением. "Мама, веди себя прилично", ответил он, подхватывая пакеты с покупками. После того, как они ушли, оставив после себя обёртку от батончика и шлейф аромата лосьона после бритья, лис обнаружила, что по-прежнему сидит в оазисе покупателей, не желая двигаться с листовкой в кармане. Она смотрела, как две фигуры направляются по дождливой парковке к красному автомобилю высший класс, как лис знала благодаря последнему увлечению Джейкоба. Элегантная красная машина выглядела так, словно предназначалась для езды по усаженному пальмами к калифорнийскому побережью, а не для того, чтобы грузить в неё покупки на парковке в Тирске. Она уставилась на пустую кофейную чашку, перебирая в уме разговор с Паулой. Мимолетное спокойствие улетучилось, затылок затёк. Она мысленно встряхнулась. «Возьми себя в руки, лис. Этим делом занимается полиция. Вот и хорошо». Всё будет хорошо, а у неё и своих забот достаточно.